г л а в в а 10треча с домовым Ева не боялась мышей насекомых собак, змей и прочей живности. И можно было бы сказать, что она довольно-таки бесстрашный человек для своихтыр лет. если бы ни одно но, Ева громова, до смерти, до подкашивающихся коленей боялась темноты. И никогда в своей жизни, Она еще не оказывалась в абсолютной, беспросветной, вязкой темноте. Казалось, свет, проникший вслед за ними из предыдущего зала, тоже испугался. Ева еще могла видеть Валеру и Лику, застывших рядом с ней. Могла различить рукав Валериной кофты, когда он вытянул руку, чтобы оценить видимость. Но его пальцы уже терялись во мраке. Темнота будто их поглотила. «Вот это мы попали!» — прошептал Валера и отдернул руку. «Но не может же быть опасно в Академии волшебства!» — нервно сказала Лика. «Здесь же все должно быть чудесно и волшебно, в этой вашей чертовой волшебной Академии! Глаза бы мои ее не видели!» Некоторое время они в молчании топтались у входа, а потом Лика нарушила тишину. «Жаров впереди!» «Далеко. Назад вернуться мы не можем. Что делать будем?» «Очевидно, идти вперёд», — со вздохом констатировал Валира, в то время как сама Ева пыталась нормально вдохнуть. Не существовало в природе силы, способной заставить её сделать хоть один шаг вперёд. «Только нам свет нужен!» «Ев?» — подала голос Лика. «Я не могу. Я...» Ева сбилась и зажмурилась. Легче не стало. «Ты темноты боишься», — понятливо уточнил Валера. Ева кивнула, хотя он вряд ли мог это видеть. Кажется, свет из предыдущего зала становился все слабее, хотя дверь и оставалась открытой. «Слушай, сейчас у нас вся надежда на тебя. Наколдуй фонарь!» Ева сглотнула и едва слышно произнесла. «А если я подумаю о чём-то страшном, и оно здесь появится?» Рядом с ней судорожно выдохнула Лика. «А ты не думай о страшном», — успокаивающим тоном сказал Валера. «Знаешь, меня бабушка однажды мелкого с собой в горы брала. Только не в обычные, а в волшебные. У нас есть такие. А там нельзя вообще думать о страшном, потому что всё сразу призывается». Это я только потом узнал. Успел и горного духа приманить, и озерного зазывалу из тамошнего озера, которыми меня в детстве пугали. А потом бабушка сказала, что в тех горах нужно думать только о хорошем, о светлом-светлом. И помогло? Зажмурившись и стуча зубами от страха, уточнила Ева. «Поначалу не очень, но я мелкий был, плохо умел сосредотачиваться». «А ты-то у нас вон какая!» «Какая?» — эхом откликнулась Ева. Пока Валера говорил рядом, было не так страшно. «Большая!» — выпалил он, потом замялся и пробормотал. «В смысле, не то чтобы...» «Господи, голосов!» — простонала Лика. «Ев, ну подумай о приятном. Я не знаю. О жарове вон». «Да не делала я этого сердечка!» Ева так рассердилась, что даже глаза распахнула. «Я не умею менять форму предметов, и жарова я терпеть не могу». «Ну, и зря ты так. По-моему, он прикольный. Просто без башки немного». «Но никто не идеален», — философски закончила Лика. Стоять на одном месте в темноте было страшно. Возвращаться в зал, в котором стены и двери жили своей жизнью, бессмысленно. Лика с Валерой были правы. «Нужно выбросить из головы все страшилки и наколдовать, наконец, этот дурацкий фонарь». «Я попробую», — пробормотала Ева, вытянула вперёд ладонь и, глубоко вздохнув, громко сказала. «Фонарь, появись!» Перед внутренним взором почему-то промелькнули металлические завитушки со спинки кровати, на которой она спала у бабушки дома. Рука резко опустилась под весом фонаря, и Ева распахнула глаза. Но Валера успел её подстраховать и подхватить то, что у неё получилось. ь у, -у какая-то бабулька лишилась раритета!» засмеялась Лика, и её смех, кажется, развеял темноту ничуть не хуже, чем появившийся фонарь. «Ничего так!» усмехнулся Валера. И Ева уставилась на старомодную металлическую лампу, со вставленным в неё сверху стеклом. «Хорошо, что она зажжённая, потому что как её зажигать, лично я понятия не имею». «Аналогично. А стекло горячее?» Лика потянулась к лампе, но передумала. «Пойдёмте уже», — подтолкнула их Ева, у которой полегчало на душе от того, что она смогла быть полезной их маленькому отряду. Валера поднял лампу над головой и пошёл вперёд. Теперь, когда появился свет, стало понятно, что они находятся в коридоре, который даже отдалённо не похож на помещение лаборатории. Пол и стены были как будто из гладкого гранита. «Холодно как?» — поёжилась Лика, застёгивая толстовку. «Можешь взять мою кофту?» — предложил ей Валера. «Вот ещё!» — отмахнулась та. «Ты без неё замёрзнешь!» «Ничего страшного! Я потерплю!» «Я за равноправие!» Лика похлопала Валеру по плечу, но Ева видела, что ее тронула его неловкая забота. Некоторое время они шли в тишине, и Ева прислушивалась к эху их шагов. «А какой самый большой предмет ты наколдовала в жизни?» — наконец спросила Лика. Ее голос немного дрожал, то ли от холода, то ли потому, что они уже довольно далеко зашли в коридор, но конца ему пока видно не было. «Эту лампу», — призналась Ева. «Я до этого вообще ни разу не пыталась наколдовывать предметы. А я сейчас на самом деле у кого-то лампу забрала?» «Ага», — кивнул Валера. И его рука дрогнула, отчего жёлтое пятно света качнулось. «Бабушка всегда требовала относиться к волшебству осознанно. Если ты что-то получил, кто-то другой этого лишился». «А с перемещением предметов это как работает?» — с интересом спросила Лика. «Ну, тут смотри. Передвинул предмет, лишился сил. Тоже закон сохранения энергии». «А силы восстановятся?» «Ага. Я с детства всё двигаю, привык уже. И всегда чувствую, когда пора остановиться». «То есть тебе с теми дверьми было просто?» — уточнила Ева. «Честно, очень непросто». «Это ведь не совсем двери, это пространство за ними. Я вообще не уверен, все ли там теперь нормально. Иду вот и думаю, вдруг я не просто двери местами поменял. Вдруг за ними пространство перепутались». Ева нахмурилась, вспомнив мысли, посетившие ее, когда Валера двигал двери. Ей казалось, что происходит какой-то обман, что-то неправильное. «Жаров точно где-то впереди». — заверила его Лика. Так что за этой дверью пространство осталось тем же. Но если так подумать, то с остальными вполне могло нехорошо получиться. Лика замолчала, и над ними вновь повисла угрюмая тишина. «Мне не нравится этот коридор», — наконец признался Валера. «Он как будто не собирается заканчиваться». «Но так ведь не бывает», без особой уверенности предположила Ева. да с этим вашим волшебством все что хочешь может быть пробурчала лика и вдруг дико взвизгнула следом за ее криком что-то подкатилось подевины колени сбивая ее с н о г л а м п а выпала у вздрогнувшего валеры из рук и осколки стекла разлетелись по полу. валера ругаясь себе под нос тут же подхватил лампу фух чуть масло не разлилось вы чего кричите? «На меня что-то налетело», — тоненьким голосом сообщила Лика, и Валера поднёс лампу ближе к ней. п и т и л ь больше не был защищён стеклом, поэтому от движения пламя заколебалось, но, к счастью, не погасло. Ева скосила глаза и взвизгнула не хуже Лики. Между ней и Ликой на полу лежало странное существо, прикрывавшее лицо от ц в е т а локтем. «Что это такое?» Тряся руками, испуганно спросила Лика. «Да что же вы так пугаете? Это обычный д о м о в о й облегчённо выдохнул Валера. «Он вас сам боится». «Здравствуй, хозяин». Валера присел на корточки. д о м о в о й если это был он, некоторое время не шевелился, а потом осторожно сдвинул руку в сторону и скосил глаз. Сперва на Валеру, потом на Еву. «Вы с той стороны?» — хриплым шепотом спросил он, и Валера согласно кивнул. «Это вы открыли путь?» Валера снова кивнул. Домовой еще немножко повозился и, наконец, убрав руки, осторожно сел. У него оказалось совсем молодое лицо. Одежду ему заменяли лохмотья, от которых шел запах сырости и пыли. Некоторое время домовой разглядывал их всех по очереди, а потом неожиданно сказал. «Ты в р е ш ь человечек! Вы просто прошли вслед за тем, кто открыл проход!» «Может, и так», — не стал спорить Валера. После этих слов домовой р а з о м сник. «Снова не успел», — пробормотал он. «Вы откуда здесь?» — спросила Ева, испытывая одновременно брезгливость и жалость к этому существу. В фильмах домовых изображали опрятными старичками, мудрыми и немного наивными. Ну, если это были не фильмы ужасов, где в домовых вселялось не пойми что, и жильцы домов начинали исчезать, сходить с ума и творить всякие малоприятные вещи в угоду фантазии сценаристов. Этот домовой был тощим, грязным и косматым. Я почувствовал, что проход открылся, и хотел вернуться домой. Да только опять не успел. Он будто не знал, куда деть руки. и сейчас комкал край своей рубахи. Ева понятия не имела, о чём лепечет Домовой, и, судя по лицам Лики и Валеры, в этом она была не одинока. «Вы о каком проходе?» — осторожно спросила она. «Вон о том», — Домовой махнул костлявой рукой в ту сторону, откуда они пришли. «Вы про зал с дверьми? Вы жили за одной из них?» — наморщив лоб, уточнил Валера. «Да нет же!» досадливо тряхнул головой дымовой. «Я в академии жил, а потом сюда сбежал, как все это началось. Кто же знал, что проход закроется?» «А что началось?» спросила Ева. «Да где это видано, чтобы жар птица, супротив уговору, через предел перелетала? У к о щ е я же с нашей хозяйкой уговор был. Каждый при своем остается. А жар птица-то, уговор и нарушила. А я теперь без дома. Думал, в тридевятом царстве пока поброжу. Да только в него разве попадешь? А я хотел себе какой-никакой дом хоть на время найти. Как домовому без дома-то?» Лика, стоявшая до этого чуть в стороне, подошла к ним и, присев на к о р т о ч к и что-то протянула домовому. «Вот, это шоколадка. Возьмите». Домовой несколько секунд разглядывал лику, а потом с опаской принял угощение. «Её развернуть нужно», — подсказала Ева. «Я домовой, я по б о л е вашего знаю», — с достоинством ответил он и, ловко сняв обёртку, вгрызся в плитку зубами. Подождав, пока домовой утолит первый голод, Ева спросила, «А куда ведёт этот коридор?» «Страшный зал!» ответил Домовой, вытаращив глаза. «Вы, смотрю, не злые. Я вам тоже добром отплачу. Вы туда не ходите. Там погибель. Я то место всегда обхожу. Лучше вернитесь назад. Позади вас в любой мир выйти можно». Друзья переглянулись, и Валера осторожно спросил. «А как оттуда в другие миры попасть можно? Там двери движутся, и стены тоже». Ева почувствовала тепло в груди. Валера не видел движущихся стен, но поверил ей безоговорочно. Это было ново и очень важно для неё. «Они успокоятся, человечек. Это просто потому, что проход открылся. В тот раз, когда я сбежал, так же было. Это от тех, кто зло несёт». Лика, поморщившись, потёрла висок. Видно было, что она, как и Ева, Мало что понимает. «А как вы открыли дверь, чтобы сюда попасть?» — спросил Валера. «Так это не я был», — замотал головой Домовой. «Для того, чтобы целый мир открыть да закрыть, сила особая нужна». «Целый мир?» — эхом откликнулась Лика. Домовой лишь несчастно кивнул. «То есть мы сейчас не в нашем мире?» — попыталась прояснить ситуацию Ева. «Ну а о чём я вам столько времени толкую?» «Эх вы, детёныши несмышлёные! Вопросы задаёте? Верите? А я ведь злым духом быть могу!» Прищурился домовой, и после этих слов в коридоре наступила неуютная тишина. Неровный свет лампы выхватывал из темноты жутковатые нечеловеческие черты лица домового, а по гладким стенам скользили тени, будто бы складываясь в чьи-то фигуры. «Но вы же не злой!» — уверенным тоном сказала Лика. «А почем тебе знать?» — упер руки в бока Домовой, и Лика вдруг цепко схватила его за локоть. «Эй, ты что?» — дернулся Домовой. Но Лика его почти сразу выпустила и отшатнулась прочь. Она тряхнула рукой в воздухе, будто пыталась сбросить капли воды. «Не пойму я так». «Злой он или нет?» — пожаловалась она. «Так этого о другом не понять, человечек. Такое и о себе не сразу поймешь. Только беда покажет, каков ты на самом деле». «Вот мне прямо не хочется проверять, знаете ли», — огрызнулась Лика. «И стоять здесь не хочется. Валер, давай мы уже куда-нибудь пойдем». «Наш друг попал в беду», — сказала Ева домовому. у «Мы думаем, что его увели сюда». На самом деле Жаров не был другом никому из них. Валера с Ликой вообще познакомились с ним несколько часов назад. Однако сейчас они все стояли в темном коридоре перед волшебным существом и пытались придумать способ вернуть Женьку обратно. «Может, именно об этом говорил домовой? Только беда покажет, каков ты на самом деле». «Плохо дело». вздохнул Домовой. «Путь мог открыть только тот, кому подвластен лунный свет. А это лишь один волшебник во всем белом свете — Кощей!» «Кто?» — Ева воскликнула так громко, что эхо от ее голоса пошло гулять по коридору, и хмурый Валера на нее шикнул. «Он разве существует?» — уже тише добавила она. «Да как же ему не существовать?» — удивился Домовой. «Он же бессмертный!» Вообще-то, Ева была уверена, что это сказочный персонаж, потому что никакой достоверной информации о к о щ е е не существовало. Он был героем пары десятков фильмов и нескольких сказок, причем даже внешний вид у него менялся от фильма к фильму и от сказки к сказке. То он представал рыжебородым толстяком, то тощим лысым человеком в черных доспехах, то крючконосым волшебником умеющим превращаться в ворона или летучую мышь. «Кощея там не было. Там был обычный сотрудник лаборатории», — отмел идею домового Валера. «Значит, необычный», — уперся домовой. «Да неважно это уже», — раздраженно сказала Лика. «Важно то, что нам нужно забрать Жарова и как-то вернуться назад». «Не вернетесь вы никак», — сказал домовой. п у т е п е р ь закрылся до тех пор, пока к о щ е ю что-то еще из того мира надобно не станет. «А что ему может понадобиться?» — спросила Ева. «До уговора он волшебство из нашего мира забирал. А как теперь, не знаю. Жар птицы еще это все испортила, уговор нарушила». В темноте коридора шепот домового звучал жутко. «Ладно. Валера взмахнул лампой, отчего тени на стене будто сошли с ума. «Когда будем возвращаться, тогда и подумаем. Сейчас давайте Женьку искать». «Что там за страшный зал в конце коридора?» «Злое озеро», — прошелестел домовой. Валера посмотрел сперва на Еву, потом на Лику. «Ну что, идем знакомиться со злым озером?» — преувеличенно бодро произнес он и улыбнулся дрожащими губами. Еве тоже было страшно, но она кивнула. Лика ничего не сказала. «Спасибо вам», — сказал Валера Домовому. Домовой же неожиданно пристально посмотрел на Еву. Он смотрел в ее глаза так внимательно, что Еве стало не по себе. «Сила в тебе велика, человечек. Только та сила и погубить может. Учись ее в узде держать». Ева торопливо кивнула, понятия не имея, о чём он, и просто мечтая поскорее закончить разговор. «Ох, глупые вы человечки!» — вздохнул домовой. «Но хоть не злые. Совет вам добрый дам. Не верьте всякому, кто у входа в другой мир стоит. И держитесь вместе». Сказав это, он отступил во тьму и будто бы растворился в ней. «Классный совет», — проворчала Лика. «Держитесь вместе и не верьте всякому. Как будто мы, как в тупых фильмах, сейчас на ближайшей развилке пойдем каждый в свою сторону». «Ну, они всегда говорят загадками», — заступилась Ева Задомового. «Это же во всех сказках всегда бывает». «Вот только мы не в сказке», — пробурчала Лика. «Да ладно, познакомимся с Кощеем». Рассмеялась Ева, чтобы хоть немного разрядить обстановку. «Кстати, а вы в него верите?» «Я не очень», — дёрнула плечом Лика. «Валер? Да что в него верить? Есть и есть». «Ты думаешь, он существует?» — спросила Ева. «А как ты считаешь, куда исчезло большинство волшебных артефактов? За последние сто лет их пропало пять. И это только тех, о пропаже которых заявляли. Меч-кладенец, шапка-невидимка, ковер-самолет, сапоги-скороходы, волшебная флейта. «Мне кажется, их кто-то выкрал для своей коллекции», — пожала плечами Лика и добавила. «Лично я не верю во всех этих к о щ е е в Валера фыркнул и сказал то, что не решилась сказать Ева. «То есть в к о щ е я ты не веришь, а в Домового веришь?» «Его я видела». вновь пожала плечами Лика. «Сколько раз до сегодняшнего дня?» уточнил Валера. «Иди ты», — огрызнулась Лика. «Свети лучше, а то почти ничего не видно». «У нас масло заканчивается», — пояснил Валера, но не успела Ева испугаться, как вдали показался слабый свет. «Как оно вовремя заканчивается», — заметила она. «Мы, кажется, пришли». «А здесь вообще всё случается как-то вовремя», — пробормотал себе под нос Валера. «Даже подозрительно».